Издательство «Эксмо» представляет. Чарльз Вес. Королева летних сумерек. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Джанет затормозила мотоцикл на гребне холма и, твердо упершись ботинками в грунт, осмотрела пейзаж покатой, уходящей широкими волнами равнины с ломкой травы по колено. Не без труда, удерживая равновесие тяжелой машины, Девушка заглушила мотор и во внезапно наступившей тишине неуютно ощутила, что в этом странном мире совершенно не слышно ни птичьего щебета, ни тихого бормотания телевизора в чьей-нибудь комнате, ни даже шума далекой машины. Лишь легкий ветерок шевелил сухую траву, отчего травинки, задевая друг друга, издавали немолчный сухой шелест, единственный звук, нарушавший глубокую тишину этой жутковатой равнины. Всюду, куда ни глянь, виднелось лишь неохватное море безжизненной травы с вкраплениями почернелых деревьев, а в самой дали местность окаймляла темная скалистая гряда. Бледный серп месяца на сумеречно-синем усыпанном золотыми искорками звезд небе мягко освещал окрестность, еще заметнее оттеняя шоколадистость кожи Джанет. Внезапно закашлившись от неожиданно заклубившегося вокруг нее едкого дыма, Джанет обернулась, окинув взглядом место, откуда она приехала, и где сейчас стелилась длинная черная лента обугленной травы, оставленная мотоциклом. Травинки возле ее ног все еще тлели. Да чтоб тебя! Если это страна эльфов, то трюклятая королева могла бы ее хоть как-то обихаживать. Бардак сплошной! От еще одного приступа кашля. Глаза ей зажгли слезы, а на лице ощущался маслянистый след. Вытерев глаза тыльной стороной ладони, она прищурилась в сумрачную даль. «Черт! Куда они делись? Должен же здесь быть хоть кто-то!» Поморщившись от усилий, Джанет еле выровняла недюжинный вес мотоцикла. Сердито запустив мотор, она рванула по бескрайней равнине, сопровождаемая лишь огнистым выхлопом, и черным следом, стелющимся сзади.